После того, как вышел приказ о регистрации на бирже, а Валя все еще не выполнила этого приказа, она жила в ожидании ареста, чувствуя себя преступницей, ставшей на путь борьбы с немецкой властью. Этим утром, идя на рынок, она встретила несколько первомайцев, уже сходивших на регистрацию. Они шли на работу по восстановлению одной из мелких шахтенок, каких немало было в районе Первомайки. И тогда Валя, стыдясь признаться Уле в своей слабости, тайно от нее пошла на регистрацию. Биржа труда помещалась в одноэтажном белом доме, на холме, неподалеку от районного исполкома. Небольшая очередь в несколько десятков человек, молодых и пожилых, главным образом женщин и девушек, стояла у входа в здание. Валя издали узнала в очереди одноклассницу по первомайской школе Зинаиду Вырикову. Валя узнала ее по маленькому расточку и по гладким, точно приклеенным волосам и торчащим вперед коротким, острым косичкам, и подошла к ней, чтобы попасть в очередь поближе. Нет, это была не одна из тех очередей, в которых немало пришлось постоять людям в дни войны. И в хлебной, и в продовольственной, и за получением продкарточек, и даже при мобилизации на трудовой фронт. Тогда каждый старался попасть поближе, и люди ссорились, если кто-нибудь проходил без очереди, используя знакомство или служебное положение. Это была очередь на немецкую биржу труда. Никто не стремился попасть туда раньше других. Вырикова молча взглянула на Валю недобрыми, близко сведенными глазами, и уступила ей место перед собой. Очередь продвигалась довольно быстро. Входили подвое. Валя, державшая у груди в потной руке паспорт, завернутый в платочек, вошла вместе с Выриковой. В комнате, где регистрировали, прямо против входа стоял длинный стол, за которым сидели толстый немецкий ефрейтор и русская женщина с очень нежной розовой кожей лица и неестественно развитым длинным подбородком. И Валя, и Вырикова знали ее, она преподавала в краснодонских школах, в том числе и в первомайской немецкий язык. Как ни странно, но фамилия ее тоже была Немчинова. Девушки поздоровались с ней. «А, мои воспитанницы!» — сказала Немчинова и неестественно улыбнулась, опустив длинные темные ресницы. В комнате стучали машинки. К дверям направо и налево протянулись две небольшие очереди. Немчинова спрашивала у Валя сведения о возрасте, родителях, адрес и записывала в длинную ведомость. Одновременно она переводила все эти данные немецкому эфрейтору, и он заносил все это в другую ведомость, по-немецки. Пока Немчинова спрашивала ее, кто-то вышел из комнаты направо, а кто-то вошел. Вдруг Валя увидела молодую женщину со сбившейся прической, неестественно красным лицом, со слезами на глазах. Она быстро прошла через комнату одной рукой, застегивая кофточку на груди. В это время Немчинова еще что-то спросила Валю. — Что? — спросила Валя, провожая глазами эту молодую женщину со сбившейся прической. — Здорово. Ни на что не жалуешься? — спрашивала Немчинова. «Нет, я здорова», — сказала Валя. Вырикова вдруг дернула ее сзади за кофточку. Валя обернулась, но Вырикова смотрела мимо нее близко сведенными, безразличными глазами. «К директору», — сказала Немчинова. Валя машинально перешла в очередь направо и оглянулась на Вырикову. Вырикова механически отвечала на те же вопросы, какие задавали и ее подруги. В комнате у директора было тихо, только изредка доносились отрывистые, и негромкие восклицания по-немецки. Пока опрашивали Вырикову, из комнаты директора вышел паренек, лет 17. Он был растерян, бледен и тоже застегивал на ходу гимнастерку. В это время Валя услышала, как маленькая Вырикова резким своим голосом сказала. «Вы же сами знаете, Ольга Константиновна, что у меня...» ТБЦ, вот слышите? И Вырикова стала демонстративно дышать на Немчинову и на толстого немецкого эфрейтера, который, отпрянув на стуле, с изумлением смотрел на Вырикову круглыми петушинными глазами.